Глава 7. Следующим утром завтрак подал охваченный хаосом, и Кол с друзьями ощутили себя учениками самой странной школы-интерната в мире. Охваченный хаосом ставил тарелки с таким грохотом, будто швырялся камнями, из-за чего еда с них подпрыгивала и попадала прямиком в пасть Хевоку. Но стол и так ломился от еще горячих тостов с маслом, жареного бекона, омлетов, свежевыжатого апельсинового сока, и овсяной каши. Тамара и Джаспер вели себя безупречно, явно надеясь усыпить бдительность мастера Джозефа. На Тамаре было светло-голубое платье, с которого она отодрала лишь пару-другую кружев, а рубашка и штаны Джаспера были с изображениями лошадей. Алекс тоже сидел за столом, но ничего не ел, лишь пил черный кофе. Кол предположил, что у Алекса была своя колонка вселенского зла. Только она работала наоборот. Он наверняка ставил себе баллы всякий раз, когда одевался во все черное или издевался над маленькими детьми. А когда удавалось и то, и другое, он лепил себе золотую звездочку. После завтрака мастер Джозеф увел Джаспера и Тамару на уроки в библиотеку. А Алекс, взвинченный после кофе, и Кол вернулись в комнату, где осталось лежать тело Аарона. По пути они не разговаривали. Кол смирился с необходимостью проводить время с Алексом, хотя ненавидел его сильнее, чем кого бы то ни было в этом мире. Алекс лгал ему годами, убил его лучшего друга, отнял у него Аарона. Кол ничуть бы не пожалел увидеть его мертвым. Он понимал, что это прибавляло ему минусов в колонке вселенского зла, но не считал это проблемой. Хотя и напоминал себе, что Алекс также мог помочь вернуть Аарона. Ему было известно о методах Константина намного больше, чем самому колу. Не обнаружив тело Аарона в комнате, кол растерялся, не зная, должен он чувствовать облегчение или нет. На другом металлическом столе лежало что-то маленькое, окоченевшее и мертвое. Кол отшатнулся. Фу, что это? Горностай садовый обыкновенный, пояснил Алекс, вставая по другую сторону стола. Нам нужно его воскресить. «Надо же на чем-то практиковаться!» Заметив выражение на лице Колла, он вскинул бровь. «Мы тут занимаемся некромантией колом, а она может быть нелицеприятной и опасной. Если повредить тело Аарона, восстановить его не получится!» «Как вообще мастеру Джозефу удалось украсть его тело?» — спросил Колл. Алекс отошел к полке и взял с нее две пары тяжелых брезентовых перчаток. Одну он бросил колу. «Анастасия осталась в магистериуме после похорон», — ответил Алекс. «Они договорились с мастером Джозефом, что она выпустит воздушного элементаля, который перенесет тело сюда». Он ухмыльнулся, натягивая на руки черные перчатки. «Готов спорить, все пещеры содрогались от вопли мастеров». «Я так понимаю, ты совсем по нему не скучаешь», — сказал Кол, надевая перчатки. «По магистериуму, по химии. «Хе, по химии! Алекс расхохотался. «Ты думаешь, я сохну по Кимии? Думаешь, меня грызет совесть, что я ей лгал?» «Думаю, ты просто не мог рассказать ей, что ты убийца и в сговоре с мастером Джозефом», — Алекс приподнял бровь. «Что-то я не заметил, чтобы ты бегал по округе и выбалтывал каждому свои маленькие секреты, Константин!» Ну, теперь все и так их знают», — отозвался коул Алекс как-то странно на него посмотрел. «Да, знают. И Кимия знает обо мне». Он наклонился над горностаем. «Итак...» «Итак...» — эхом отозвался Кол. «Пора тебе поделиться со мной своей мудростью. Как воскрешать мертвых?» «Анастасия сказала, что ты вернул к жизни Джен Мацуи». «Да, но она стала... охваченной хаосом». Кол передернулся. «С ней все пошло не так. Но она могла отвечать на вопросы. Охваченные хаосом на это не способны. Это начало». Кол, нахмурившись, посмотрел на Алекса. Конечно же, охваченные хаосом способны отвечать на вопросы. Они же разговаривают. Или получается, Алекс не может их слышать? Заново прокрутив в голове ситуацию с Джен, Кол с запозданием отметил, как это было странно, что ее могли слышать все. То есть он сделал с ней что-то отличное от того, как Алекс создавал своих охваченных хаосом. Кол скинул руки в перчатках. «Я думал, это ты тут, спец. Думал, мы будем практиковать методы Константина или еще что-то в этом роде». «Я много чего знаю», — сердито ответил Алекс. «Для начала мы маги хаоса. Хаос — энергия нестабильная. По сути, это в наших инстинктах — подчинять его и помещать в лишенное души тело. Так получается, охваченный хаосом». «Ага», — кивнул Кол, соглашаясь, хотя часть про инстинкты прозвучала жутковато. Но у каждой стихии есть противоположность. А противоположность хаоса — это душа. Та штуковина внутри человека, которая делает его тем, кто он есть. Горностаев это тоже касается. С откровенным самолюбованием рассказывал Алекс. Нам нужно потянуться вглубь стихии, найти там маленькую душонку этого горностая и засунуть ее назад в его тело, прямо как Константин засунул свою душу в твое. Ясно. — пробормотал Кол, вспоминая, как он искал душу Дженнифер Мацуи. Они с Аароном смогли уцепиться за ее отголоски и заставить девушку говорить. Но затем ее душа стала гаснуть, обращаясь в ничто. Кол ухватился за нее посильнее, и она распалась на сияющей нити. Тогда он попытался закрепить их магией, и девушка очнулась, охваченная хаосом. «Ясно», — повторил Алекс таким тоном, будто сомневался, что Кол вообще его слушал. «И это все?» – спросил Кол, приходя в ужас. Алекс знал о воскрешении мертвых не больше его. А ведь он должен был изучать методы Константина, но получается Кол своими силами успел дойти до той же, если не лучше, техники. Неужели мастер Джозеф был прав на его счет? Что душа Константина автоматически делала его более умелым кандидатом в воскресители? Алекс окинул Колу с нисходительным взглядом. Думай, что хочешь, но это вовсе не так легко, как звучит. Кол вздохнул. Я уже это делал. «Что?» Нахмурился Алекс. «Ты не мог?» Но Колу не было дела до Алекса и его высокомерия. Именно так я вернул Дженнифер. Я не собирался превращать ее в охваченную хаосом. Просто от ее души осталось слишком мало. На секунду Кол испугался, что Алекс его ударит. «Мне известно куда больше!» «То, чего никто не знает!» Прошипел он, ткнув пальцем в его сторону. Хотя было очевидно, что он врет. «Если бы метод, о котором ты рассказал, на самом деле работал, нам бы не пришлось экспериментировать. Мастер Джозеф сказал, что Константин был на пороге прорыва, только он его так и не осуществил». Вздохнул Кол. «Мне нужно самому прочесть его записи». «Зачем?» Все шло не так, как хотелось Алексу, но он не собирался сдавать позиции. Кол устал от споров. «Не дашь ты, даст мастер Джозеф. Давай попробуем воскресить этого горностая», — сменил тему Алекс. «Ну же, сконцентрируйся». «Ну не знаю», — протянул Кол. «Тогда я сам это сделаю». Алекс так сильно зажмурился, будто хотел, чтобы у него лопнула вена на лбу. Кол ощутил присутствие магии хаоса в воздухе. Мог практически ее унюхать, как горячий ветер. Горностай на столе зашевелился. Его тельце задрожало. Задние лапки забились. Усики затряслись, а затем он открыл глаза воронки, охваченный хаосом. Алекс с надеждой посмотрел на него и разочарованно стукнул кулаком по стене. «Ты должен был мне помочь!» — обозлился он. «Нам нужно больше силы!» Горностай спрыгнул со стола и побежал к двери. Проснувшийся Хевек бросился в погоню. Кол услышал глухой стук, за которым последовал душераздирающий визг. «И новый горностай!» Добавил Кол, поклявшись про себя, что не позволит Алексу даже приблизиться к телу Аарона. Они решили прерваться на обед, хотя Кол не чувствовал себя особо голодным. «Неудивительно, после нескольких часов в компании мертвых горностаев, подумал он. Алекс ушел в столовую, а Кол свернул на кухню, надеясь перехватить что-нибудь по-быстрому. И не видеть Алекса, пока тот ест. Там он обнаружил молодого человека, расставляющего на подносе чашки, сахарницу и прочее к чаю. «Здравствуй», — поздоровался он. «Привет», — отозвался Кол, не желая показаться грубияном. Заметив его растерянность, молодой человек простодушно хохотнул и пояснил. «Меня зовут Джеффри. Я помогаю тут по мелочам». Я провалил вступительные в магистериум, но мастер Джозеф предложил мне учиться у него, вместо того, чтобы навсегда лишиться магии. А! — выдавил Кол. Стоило признать, это был неплохой способ пополнения рядов, хотя трудно было сказать, многому ли таких ребят можно было научить. Но что, если действительно многому? Кол вспомнил Хьюга в фургоне и всех заключенных в Паноптиконе и подумал, сколько же людей было на этом острове. — Ты и коллом, так? — спросил Джеффри. — Да. — Пошли со мной. «Член ассамблеи Тарквин попросил меня привести тебя, как только ты закончишь свои занятия». Кол засомневался, что Джеффри было известно, чем именно он занимается. Но он все равно последовал за ним в маленькую гостиную в викторианском стиле. Джеффри опустил поднос с чаем и сэндвичами на столик между двумя бархатными мягкими креслами. За большим окном с выступом виднелась зеленая лужайка – по которой, выписывая причудливые кренделя, бродил с газонокосилкой, охваченный хаосом. Кроме Анастасии в очередном элегантном белом костюме, больше в комнате никого не было. Она указала Колу на кресло напротив своего. Джеффри ушел, и Кол с неохотой сел. Между ним и Анастасией возвышалось серебряное трехэтажное блюдо с пирожными и бутербродами с отрезанными хлебными корочками. Он робко взял с него сэндвич с яйцом и салатом. «Ты наверняка страшно на меня зол», — нарушила молчание Анастасия. «Думаете?» — Кол откусил от сэндвича. В данной ситуации он бы предпочел лишайник. «Потому что вы обманули Тамару, предали нас и позволили мастеру Джозефу нас похитить? Чего бы мне злиться?» Она поджала губы. Кол, ты был в Панаптиконе. Я должна была сделать все, что было в моих силах, чтобы вытащить тебя оттуда». «Думаешь, когда-нибудь ты сможешь стать свободным?» «Нет. Как только маги поняли, что ты исчез, они пустились в погоню, и ей не будет конца». «Не вижу особой разницы между тем, чтобы быть схваченным, или оставаться в плену у мастера Джозефа», — возразил Кол. «Та же тюрьма, только с сэндвичами». «Жизнь научила меня, что верность ничего не стоит. Так называемые хорошие люди предают тебя так же легко, как и те, кто не скрывает своего эгоизма». Мне важно лишь одно, Кол, чтобы ты был жив и в безопасности. Она наклонилась вперед. Делай так, как говорит мастер Джозеф. Он поможет тебе воскресить Аарона, и тогда ты сможешь стать перед магистериумом и продемонстрировать им свое достижение. Ты и правда думаешь, что они откажутся от такого дара? Все ненавидят смерть, Кол. Но не обязательно становиться ее врагом. Она покачала головой. Ты не понимаешь. Я имею в виду, что они тебя примут, встретят тебя с распростертыми объятиями, как своего Творца, и признают твою силу, ведь она вернет их близких. Тебе больше ничто не будет угрожать. Вряд ли это сработает, — пробормотал он, но Анастасия, похоже, его не услышала. Я принесла в твою спальню вещи, вещи Константина. Знаю, ты все еще борешься с пониманием того, кто ты есть, и в этом вся ирония, потому что Константин всегда был упрям. Она ласково посмотрела на него. «Ты так долго подавлял в себе это! Позволь же фотографиям и одежде окружить тебя! Пусть твоя душа вспомнит!» «Жаль», — вздохнула она, — «я не могу остаться! Я бы каждый день рассказывал тебе истории из твоей жизни, каким Константин был в детстве!» По мнению Кола, худшего времяпрепровождения сложно было придумать. «Вы уезжаете?» — с подозрением спросил он. Я должна вернуться в магистериум и скормить им достоверную историю о том, как тебя забрали, а я при этом чудом спаслась. Надеюсь, мне удастся быть достаточно убедительной и еще какое-то время последить за их планами. — А если мне не получится сделать то, чего хочет мастер Джозеф? — спросил Кол, вспоминая тело Аарона на столе. Да, он хотел его вернуть, но не собирался допустить, чтобы Алекс превратил Аарона в одного из охваченных хаосом. Он был готов на все чтобы этого никогда не случилось. «Константину не удалось воскресить мертвого. Может, я этого тоже не могу? И тогда мастер Джозеф отберет с помощью алкохеста мои силы». Анастасия, испытующе на него, посмотрела. «Ты нужен мастеру Джозефу? Он воспользуется алкохестом, чтобы забрать твои силы, если только окажется загнан в угол. Не допусти этого, Кол. Мы нужны ему, а он нужен нам». «И вы не против того, что он мне угрожает?» спросил Кол. «Вам не кажется, что стоит побеспокоиться?» «Если бы мне было известно место безопаснее, чем это, я бы отправилась туда. Но твоя душа, твоя неугомонная душа, Константин, никогда не знала покоя. Она знала лишь жажду силы». «Ты могущественен?» продолжила Анастасия, наклонившись вперед. «Ты не можешь просто так взять и отринуть эту силу. Мир тебе не позволит» не даст тебе спрятаться и быть в безопасности. Либо ты подчинишь его себе, либо он тебя раздавит. И едва ли тебе будет предложен третий вариант. Все это звучало мрачно и драматично, но Кол лишь кивнул, постаравшись вместо ужаса изобразить на лице задумчивость. Анастасия ласково коснулась его щеки, после чего поднялась. «До свидания, мой дорогой!» Как бы странно она не вела себя рядом с ним, Как бы сильно его не раздражала ее манера говорить о нем, как о Константине, немного расстроился ее отъезду. Анастасия хотела, чтобы он был Константином, ее умершим сыном. И это было невозможно. Но, по крайней мере, она в некотором роде была на его стороне. В отличие от мастера Джозефа, как бы тот ни притворялся. Кол в одиночестве доел сэндвич с яйцом и салатом, наблюдая за тем, как охваченный хаосом направил газонокосилку прямиком в реку. После этого он пошел на поиски Тамара и Джаспера в надежде уговорить мастера Джозефа учить их всех вместе. Никого не найдя, он вернулся в комнату с горностаями. Алекс уже ждал его там с двумя новыми, еще не до конца разморженными тельцами. Кола затошнило «На!» Алекс бросил на стол черную тетрадь, пухлую от вложенных дополнительных страниц. «Это последняя тетрадь Константина! Если захочешь прочитать остальные, не ищи!» Они все на полках в твоей комнате, как и настаивали мастер Джозеф и Анастасия. — Спасибо, — буркнул кол, поднимая тетрадь. — Теперь твоя очередь, — указал Алекс на маленьких зверьков на столе. Кол посмотрел на Горностаев. Он сильно сомневался, что у него получится, но при этом очень хотел вернуть Аарона. Если есть хоть малейший шанс, он потянулся к одному из зверьков магии хаоса. Почувствовал все еще сковывавший его тело холод и серебристый отголосок там, где когда-то была его душа. Какая-то ее часть еще не успела исчезнуть. Он попытался ухватиться за нее, отогреть и напитать жизнью. Но огонек был слишком слаб. В отчаянии он попробовал его раздуть. «Нам нужно больше силы», — сказал Алекс. Кол вздохнул, вбирая в себя хаос, и через него потянулся к тьме бесконтрольной дикости и бесконечному вращению что были доступны лишь взору творца он схватил хаос обеими руками и не думая о последствиях направил его в тлеющую искорку души горностая словно пытался разжечь костер посреди ледяного поля искорка занялась вспыхнула алекс закричал прогремел взрыв и кол поспешно пригнулся когда он выпрямился у него перед глазами плясали черные точки Он чувствовал себя усталым и изможденным, словно из него выкачали все силы и магию. Алекс бросил на него яростный взгляд. Он весь был забрызган какими-то кусочками, о происхождении которых Кол даже не хотел думать. «Это я сделал?» – изумленно спросил он, хотя доказательства его провала были по всей комнате. Ему удалось избежать основной волны, спрятавшись под столом, но Алексу и его дизайнерским джинсам повезло меньше – Алекс сдернул с рук перчатки и швырнул их на стол. «На сегодня с меня хватит!» Громко топая, он вышел. Через минуту Кол последовал за ним. Никто бы не захотел остаться наедине с двумя мертвыми горностаями, один из которых разлетелся на кусочки. «Надеюсь, за стирку отвечает не Джеффри», — подумал Кол. «Как все прошло?» — поинтересовался мастер Джозеф за ужином. Они вновь собрались в столовой, и лишь стул Анастасии пустовал. Стол был накрыт, как для пиры: Картофельный салат, капустный салат, блестящие от острого соуса жареные ребрышки, вареные в патоке бобы, изумрудная листовая капуста. Джаспер успел обглодать уже целую кучу ребрышек. Кол взорвал горностая!» – наябедничал Алекс. Он весь благоухал мылом и шампунем. Судя по всему, несколько раз подряд принял душ. «Никто не идеален вначале», — поднося к арту ребрышко, заметил мастер Джозеф. «Но я ожидаю от вас устойчивого прогресса». «Я уверен, что любой бы справился не хуже Колла», — не сдался Алекс. Он прожигал мастера Джозефа немигающим взглядом, будто хотел внушить ему мысль, чтобы тот немедленно высосал с помощью алкохеста силы из Колла и сам взялся за дело. «Уверен, что нет», — возразил мастер Джозеф, но его нижняя челюсть напряглась. Колл с интересом за ним наблюдал. Приходила ли ему хоть раз в голову мысль воспользоваться алкохестом и получить контроль над хаосом? Сначала он был тенью Константина, теперь Колла. Его это никогда не напрягало? Сложно было сказать. Его голос оставался таким же спокойным, когда он продолжил. Еще никогда сразу двое творцов не работали над этим проектом. Даже Константин был один. «Я тоже один», — подумал Кол. С Алексом было еще хуже, чем совсем без помощи. Но он лишь неприятно улыбнулся ему со своего места напротив и пообещал. «Мы вернемся к работе завтра прямо с утра». После ужина Тамара и Джаспер прошмыгнули в спальню колла чтобы обсудить, как они все провели этот день. Мастер Джозеф учил их создавать твердые и нерушимые заслоны из воздуха и воды. Как Колл и предполагал, после знакомства с Джеффри они действительно были здесь не единственными учениками. Были и другие, целые группы. Хьюго обучал десятерых детей помладше, и Тамара и Джаспер заметили минимум еще четыре группы. В каждой было заметно больше человек, чем разрешалось в магистериуме. Скорее всего, Джеффри тоже кого-то тренировал. «Но нам не разрешают создавать ничего острого», – пожаловался Джаспер. «Хотя это понятно. Он не хочет, чтобы мы были вооружены. Как мы поняли, Алкахест охраняет какой-то воздушный элементаль, что-то вроде стражника». Он выдавил улыбку. «Ничего страшного, мы что-нибудь придумаем». «Как прошло у тебя, Кол?» С тревогой посмотрел на него Тамара. «Было очень плохо». Кол остановился перед книжным шкафом. На его полках теснились фотографии Константина и его друзей. Трудно было не заметить, что практически на всех Константин улыбался в окружении других. И все смотрели на него. «Нормально», — солгал он. «Я ведь просто притворяюсь, что прилагаю усилия!» «Я постараюсь сблизиться с мастером Джозефом», — вызвался Джаспер. Я сделаю вид, будто я проникся всей этой темой зла, и может он расскажет мне, что у них за план. Наверняка же на воскрешении Аарона они не остановятся. Уже одного этого хватит, чтобы завоевать мир». «Думаешь, у них есть армия?» — спросил Кол. «В смысле, кроме заключенных и учеников, армия охваченных хаосом?» «Все считают, что у него есть армия», — ответил Джаспер. Но мы так думали, потому что все это время верили, будто враг смерти жив и создает все новых и новых, охваченных хаосом. Сейчас на это способен лишь Алекс, то есть их армия может быть и не такой большой. Кол перевел взгляд и заметил, что Тамара смотрит на снимок на комоде. На нем Константин был заснят с родителями. «Странно вот так видеть все эти фотографии», — произнесла она. «В жизни бы не подумала, что один из этих учеников со временем внесет раскол в магический мир». Кол глянул на себя в зеркало. Он не помнил, чтобы причесывался утром, и на его рубашке было жирное пятно от ребрышек. Вряд ли бы кто-то сейчас увидел в нем угрозу. Но что-то подсказывало ему, что ближайшие несколько недель решат его дальнейшую судьбу. После встречи в комнате Колы они направились спать к Тамаре. Все уже уснули, Хевек свернулся клубком сбоку, но Кол продолжал смотреть в потолок. «Твоя душа!» — сказала Анастасия. Твоя неугомонная душа, Константин, никогда не знала покоя. Вы не знаете меня, — подумал Кол, — вы не знаете мою душу. Он перевернулся на бок и крепко зажмурился, но прошло еще немало времени, прежде чем он провалился в сон.